Глава 9. Расходы. Нина. Сегодня у меня был выходной, и я была полна решимости провести его с максимальной пользой. То бишь, лежать, смотреть любимый турецкий сериал и объедаться мороженым, пока меня не затошнит. И я уже почти преуспела в своих наполеоновских планах, когда мой телефон вдруг завозился на журнальном столике. Танька. Улыбнулась я, подхватывая гаджет и с белой завистью просматривая фотографии своей лучшей подруги, который ее влюбленный косипор увез на белоснежные пески и синие моря. Да, все верно. Танюха жила у меня три недели, а потом ушла из дома и не вернулась. Я уж было собралась идти писать заявление в полицию о пропаже человека, а потом бац, как гром среди ясного неба. Царское сообщение. Нина, это Марк. Твоя подруга у меня в заложниках. Пока я ее как следует не отдолблю и не заставлю взять мою фамилию, «До тех пор можешь не рассчитывать, что увидишь ее. Люблю, целую. Хан». И к всему пафосному посланию прилагалось счастливая парная селфи этих двух голубков на фоне пальм и бокалов с мохито. «Вот засранцы! Могли бы и меня с собой взять!» Мысленно отправила я им свое дурашливое возмущение и вздохнула. А затем с барского плеча настрочила ответное сообщение. «Пишите еще. Я буду вам отчаянно завидовать. По скрипту. Знай, Марк». Я очень вкусно готовлю пирожки с луком и яйцом. Обидишь еще раз мою подругу, и мне придется пустить в расход твои бубенцы. Ответ не заставил себя долго ждать. Понял, принял, осознал. С тех пор мне почти ежедневно ребята слали фотографии из своего райского отпуска. А я от души радовалась за их найденное счастье и желала им не растерять свою любовь. А еще я верила, что моя Танюха выстрадала этот кусок сладкого пирога. И теперь ничего не посмеет встать у нее на пути к семейной идиллии. Отложила от себя телефон и снова принялась уплетать мороженое из килограммового ведерка. «Вкусная зараза!» Облизала я ложку и захныкала. «Ну, вредная!» «Ну вот почему в этом долбанутом мире все вкусное, то вредное, а?» А в ответ мне была тишина, нарушаемая лишь очередной возней мобильного покрышки журнального столика. Я решила, что это снова Татьяна со своим фотоотчетом балуется и тут же подхватила трубку, но тут же недоуменно нахмурилась. Номер незнакомый. На аватаре контакта только мощная мужская рука, тянущаяся к увесистой гантели. Но сообщение я все-таки открыла и тут же замерла, не донеся ложку с очередной порцией мороженого до рта. «Нина, здравствуйте. Я ваш персональный тренер из клуба «Река Джим». Пишу вам обсудить, по каким дням и в какое время вам было бы удобно посещать тренировки. Я. Здравствуйте. А когда лучше всего это делать? Тренер. Смотря какие цели вы преследуете. Я. Похудеть хочу. Тренер. Зачем? Тренер. Ой, простите, т Девич шалит. Понял вас. Тогда вам лучше всего заниматься в утренние часы. Я тут же осторожно уточнила, насколько утренние. Тренер. «Клуб работает ежедневно с семи утра». «Да уж. Я. Можно хотя бы в девять. Ну, пожалуйста. Иначе я могу просто возненавидеть вас за подобные издевательства. Тренер». «Почему-то я в этом даже не сомневаюсь». И в конце поставил ржущий смайлик. А я улыбнулась, решив для себя, что если у этого тренера есть чувство юмора, то мы точно с ним поладим. Я». Ладно, тогда давайте не будем тянуть кота за хвост и пытаться худеть с понедельника. Что скажете насчет завтра, тренер? Завтра лучший день, чтобы начать ваши тренировки, Нина. Я. А вот и чудесно. Тренер. Не то слово. Тогда не забудьте одеться поудобнее. Легинсы, топ, свободная майка, кроссовки. И, конечно же, захватите купальник для бассейна. Все остальное вы можете взять в аренду в самом клубе. Полотенце, одноразовые тапочки и даже шапочку для душа. До встречи. После последнего сообщения я нахмурилась, а затем задумчиво постучала указательным пальцем по верхней губе. Леггинсы? Свободная майка? Да у меня же отродясь такой ерунды не было. И чего делать? После такого задушевного разговора с самой собой я сорвалась с дивана и помчала, не разбирая дороги, в душ, а затем наскоро перевела себя в порядок и поскакала в тот самый торговый центр, где располагался и тренажерный зал. Тут, на мое счастье, нашелся огромный магазин со спортивной атрибутикой, в котором я и окопалась. На добрые полчаса. Выбирая из широчайшего ассортимента себе те самые злочастные леггинсы, топ и дальше по списку. И когда я определилась почти со всем выбором, то неожиданно вспомнила, что про купальник-то я совсем забыла. Свернула в соответствующий отдел и набрала парочку симпатичных вариантов. На такой расчудесной ноте Я наконец-таки двинула в раздевалку, чтобы все хорошенечко на себя примерить. И вот, я уже почти определилась с покупками, осталось только разобраться с купальником. Один не подошел, вторушечий какой-то, а вот второй был просто потрясающий. Черный, но с многочисленными вставками-сеточкой, которые ненавязчиво подчеркивали мои формы и скрывали недостатки фигуры. Подсчитав в уме полную сумму по всем товарам, я ужаснулась, а потом смиренно вздохнула. Ну а что поделать? Красота – это расходы. А затем подняла голову выше, приняла модельную позу и подмигнула своему отражению. Гулять-то гулять, худеть – так красиво. И в этот момент, когда я посылала сама себе воздушный поцелуй, шторка моей примерочной кабинки неожиданно резко и с характерным громким лязганием отъехала в сторону. А там уж показала мне такое, отчего у меня форменно упала челюсть на пол. Какого? Зашипела я, лихорадочно прикрывая свои телеса руками и всеми подряд шмотками. А святой Михаил только стоял, давил улыбу и сверкал в мою сторону довольными глазищами. «Вот это я удачно за трениками зашел!» «Нина, удачно зашел? А теперь удачно и зыди, и растворись в небытие!» Рявкнула я, торясь на бородатого бугая, который зачем-то приблизился ко мне еще на шаг и облизнулся, все еще противно Зубаскаля. «Грубиянка!» Расхохотался этот наглый мужик, а затем подмигнул мне и, наконец-то, задернул обратно чертову шторку. В изнеможении плюхнулась на банкетку, стоящую у зеркала, и выпала в нерастворимый осадок, хапая воздух открытым ртом. Но надышаться не получилось. Мне было жарко и еще почему-то стыдно. Да, увы, но так оно и было. Я-то думала, что в таком полуодетом виде предстану перед святым гомадрилом уже изрядно похудевшая. А не вот так, когда я только собралась это сделать. Как бы то ни было, рассиживаться времени у меня не было. Но и снимать себя купальник тогда, когда в любое время сюда вновь мог нагрянуть чертов сосед, желания у меня особого не было. А потому я не придумала ничего лучшего, чем сорвать с купальника этикетку, а дальше прямо на него накинуть свою одежду. В рекордные сроки я была вновь одета. Вот только когда поняла, что как назло вырядилась из рук вон плохо, то снова замерла и удрученно посмотрела на свое непримечательное отражение. Волосы после душа я просто свернула в небрежную гульку на макушке. а косметики и вовсе не стала заморачиваться. Лишь нацепила на себя старый, и что уж греха таить, уродливый спортивный костюм, да ужасно затасканные кроссовки. Ох, ну я же знала про пресловутый закон подлости. Знала, но все равно решила вырядиться чучелом и сунуть нос из дома. Вот и результат. Она надела бы лучшее платье, завела кудри, нарисовала бы лицо. Никаких святых Михаилов на своем пути не встретилась и подавно. Глупая Нинка. Тьфу. А теперь руки в ноги и бежать, пока это бородатое, раскачанное чудовище примеряет в соседней кабинке новые треники. Я подхватила в охапку те вещи, которые мне подошли, и на полной скорости вылетела из своей кабинки. Но почти тут же забуксовала и заглохла. Причина банальная и проста. Проклятущий сосед вовсе не примерял на свои телеса новые тряпки, а спокойно сидел рядом с моей примерочной, копошась в телефоне. Но стоило мне только предстать перед ним, как святой Михаил тут же поднялся на ноги и вновь растянул губы лучезарной улыбки, от которой у меня уже началась дикая изжога. «Быстро ты!» «И грабли свои ко мне протянул, забирая у меня мои портки». «Ты сохранился, что ли?» «Дважды!» Кивнул сосед и вновь попытался отобрать у меня тряпки. «Ты же обещал! Больше не беспокоить меня!» Натуральной змеей прошипела я. «Я?» Выпустил глаза сосед. «Ты?» «Вот как?» И тут же мужчина прекратил попытки забрать у меня кучу с вещами, отступил шаг назад и поднял руки вверх. «Виноват. Возраст уже не тот, склероз мучает». «Вангую не он один». Затираю нос по максимуму высоко, а затем вышагиваю походкой царицы египетской в сторону кассы. А так и есть. Принялся наворачивать, вокруг меня круги мужчина, пока я перла к цели. Даже не думай. Строго зыркнула я в его сторону. Я не психоаналитик. Жаль, у меня и проблем-то небольшая. Заседка жизни не дает. Что? Чуть ли не споткнулась я на ровном месте и возрилась на этого гада, как на второе пришествие. Ты еще жаловаться тут удумал? Это не я тебя со шлюхой перепутала, а потом догонку деньги предложила за перепихон без обязательств. «Я был пьян в тот день». «Дебил ты был в тот день, Мишаня! Но...» и «Что?» И вновь улыбка обнажает его белоснежный оскал. «А то! Каким ты был, таким и остался!» «Ладно...» И затих. А я так свои локаторы напрягла, стараясь прислушаться, все ли сосед маячит за моей спиной или нет. Оглядываться было смерти подобно. Ну, увы, Михаил более ничего не спрашивал у меня. А я лишь скинула свои манатки на кассу и ждала, когда же уже специально обученная девушка просканирует все мои покупки. «А, вот еще!» – сунула ей ярлычок от купальника. «А где он?» «А я его не стала снимать», – зарделась я. «Но там же антивор!» – шокированно возразила кассирша. «Вот же черт!» – принялась я нервно кусать губы. «Ладно, я быстро!» И снова припустила в сторону примерочных, по пути отмечая, что соседа действительно более не было видно. в ближайшем периметре. И как-то неуютно стало от этого знания. Что к чему вообще? Пришел, ушел. Нормально даже со мной не поругался. Вывод? У этого мужика не все дома. Надо бы держаться от него подальше. Прыснула в кулак от этих мыслей. А затем в бодрой ланью переоделась и обратно на кассу припустила. А там глазом своим не поверила. Стоит тополь недоделанный. А ты, уважаемая соседка, что же, решила спортом заняться? Спросил, когда я провнялась с ним. «Скажи ему правду. Так засмеет же. С него станется». «Не решила. А уже давно. Просто обновляю гардероб». Ладно, выдала я порцию лжи. «Ах, вот она что. И где занимаешься?» «А тебе зачем?» – стрельнула я в его сторону осторожным взглядом. «Наверное, здесь?» И поднял указательный палец вверх. Да, новая тренажерка открылась. Говорят, крутая». И тут же холодный пот выступил на затылке. «Ой, мамочки, а если этот бородатый мужлан на злом не решит качать свои трёхлитровые банки там же, где и я? Чисто, чтобы кровь мне лишний раз попить. Да я этого не вынесу. Нет, не здесь. Я возле работы хожу». «Да ты что! И как называется сия контора?» Все не унимался святой Михаил, чем страшно меня бесил. Студия танцев на пилоне «Ча-ча-ча». Напи что?» «Приходи, Миш!» – рассмеялась я. «Будем вместе на шесте задницей крутить!» Как раз в это самое время девушка-кассир закончила паковать мои покупки и озвучила конечный счет, который я, скрепя зубами, оплатила. Затем подхватила пакеты и пошла прочь, не решив для себя до конца, что хочу больше, чтобы Михаил оставил меня в покое или все-таки нет? Нет. «Довести до дома?» Потерилизовался передо мной святой Михаил и тормознул мой плавный ход. Улыбнулась кровожадно. И где-то внутри живота довольно зашевелили крылышками какие-то ядовитые насекомые. «Ну какая же гнусь! А Дашенька возражать не станет!» «Что?» Скривился Миша-террорист и прищурился на один глаз. «Что слышал?» Толкнула его плечом и пошла дальше, гневно выплюнув на прощание. «Похотливый мудак!»